Третий род семейства кошек, охотничьи леопарды или гепарды, представляет для зоолога большой интерес в том отношении, что является соединительным звеном между кошками и собаками. Латинское название гепарда «кинаилурс» как нельзя лучше характеризует этого зверя. Он в самом деле полусобака и полукошка. Его мех своей пестротой похож на шкуру леопарда, но своей жесткостью напоминает мех собаки. Голова гепарда с ее низкими широкими ушами походит на кошачью, но длинные ноги с высунутыми наружу тупыми ногтями собачьи, а хвост опять напоминает кошку. Характер гепарда точно так же напоминает и собаку, и кошку. Хитрость и лукавство, присущие кошачьей породе, соединены в нем с добродушием, миролюбием и понятливостью собаки. Гепардов в настоящее время различают несколько видов. Это первый – чита, Чинаилурус джубатус, или азиатский гепард. Второй – фахат, синаилрус гудатус, или африканский гепард, третий крапчатый гепард Сомерингингей и четвертый шерстистый гепард Ланеус. Эти виды очень сходны между собой, различаясь лишь в мелочах. Так у читы цвет меха светло-желтовато-серый с черными пятнами, покрывающими и живот. Кончик хвоста черный, а у фахада Черные пятна разбросаны по желто-оранжевому полю, живот белый и без пятен, кончик хвоста белый и тому подобное. Крабчатый гепард отличается от фахада более темным основным цветом и более мелкими пятнами, а также большой гривой на шее и длинными волосами на темени. Шорстистый гепард – Имеет толстое тело и толстые ноги, темно-чаллое пятна на светло-рыжем фоне и одноцветную голову. Размеры их почти одинаковы: длина тела 3 фута, с двумя тремя дюймами, длина хвоста 2 фута, высота тела столько же. Живет гепард, преимущественно в степных местностях. Юго-Западной Азии, Персии, Туркестане, а также в Северо-Восточной Африке. Травоядные обитатели этих стран служат ему главной пищей, так как все степные животные, например, антилопы, газели и тому подобное, отличаются большим проворством, гепард же, напротив, не в состоянии бегать долго и быстро, то во время охоты, Ему необходимо пускать в ход всю свою хитрость. И в этом отношении гепард действительно не уступит лучшей собаке. Тихо, не слышно, ползет он к добыче, прижимаясь к земле. И только подкравшись на близкое расстояние, решается на открытое нападение. Но одной способностью, свойственной большинству кошек, он не обладает. Он не умеет лазить. Голос его также оригинален. Гепард мурлычет, подобно кошке, только грубее и глубже. В раздражении же он фыркает, подобно своим родичам. Также свирепо щелкает зубами и при этом издает глухое ворчание, которое Блейд сравнивает с блеянием козы. Врожденная способность гепарда в к охоте давно уже подмечена туземцами Азии, которые с давних пор приручают их в качестве охотничьих животных. Отсюда немецкое название гепарда – джаглеопард, охотничий леопард. Иосиф Барбаро, путешественник 15 века, видел у одного армянского князя 100 дрессированных для охоты гепардов. Монгольские ханы прежнего времени – держали этих зверей в еще большем количестве целыми тысячами, и в настоящее время охота с гепардами в общем ходу на востоке, особенно в Персии и Индии, где туземцы успешно дрессируют читу, тогда как фахат с той же целью приручается арабами Сахары и абиссинцами. Вот как один из очевидцев описывает подобного рода охоту. Погонщик верблюдов, их обыкновенно употребляют для отыскания дичи и для устройства охоты, сообщил нам, что за полмили пасется стадо газелей. Мы тотчас решили преследовать их с нашими гепардами. Каждый гепард помещался на открытой тележке, запряженной парой валов. Животные были привязаны недоустком к верхней части телег. Кроме того, провожатые держали их за ремни, связывавшие им ноги, а на головах гепардов были кожаные шапочки, закрывавшие им глаза. Так как газели чрезвычайно пугливы, то лучший способ приблизиться к ним, сидя в охотничьей телеге, которая устраивается так же, как обыкновенные крестьянские тележки. Животные привыкли к этим последним и подпускают их на 70 даже на пятьдесят сажень. У нас были с собой три гепарда, и мы подвигались к месту, где были замечены газели, так что одна телега следовала от другой на расстоянии около ста аршин. В таком порядке въехали мы в поле хлопчатника, где увидели четырех газелей. Кучер моей телеги сумел подъехать к ним всего на 35 пять сажений, после чего с гепарда были сняты шапочка и путы. Заметив добычу, зверь тотчас прилег к земле животом и медленно стал ползти к газелям, прячась на пути за каждое возвышение. Но едва газели заметили его, как гепард вскочил, в несколько мгновений очутился среди них, схватил самку, пробежал с нею около семидесяти сажений, Затем ударом лапы повалил животное на землю. Другой гепард, выпущенный вслед за первым, сделал 4-5 отчаянных прыжков, но промахнувшись, бросил преследование и с мурлыканием возвратился назад в свою тележку. Когда пойманная газель была убита, один из охотников надел на гепарда шапочку, отрезал добыче голову, собрал кровь в деревянную чашку и поставил ее перед гепардом. Кроме того, ему дали по праву охоты одну ногу газели. Уже из этого рассказа видно, как сравнительно легко становится гепард ручным. По нашему мнению, ни одна из кошек, за исключением разве льва, не может сделаться такой ручной. Будучи приручен, Гепард теряет всякие следы дикости и отличается замечательным добродушием. Ему никогда не придет в голову перекусить тонкую веревку, которая его привяжут. Подходить к нему, гладить и ласкать можно без всякого опасения. Только присутствие других хищных животных выводит его из себя. У меня был настолько ручной гепард, что я водил его с собой по улицам на веревке вместо собаки. Однажды я привязал яко, так звали гепарда, к длинной бечевке, намотал последнюю на руку и таким образом повел его гулять. По дороге мне встретились две большие дворняшки, лениво шедшие на перерез. Желая знать, что будет делать гепард, я спустил бечевку. Тотчас як лег на землю и тихо пополз к собакам, которые, остановившись, с удивлением смотрели на невиданного зверя. Наконец гепард подполз достаточно близко, скочил на ноги, в три-четыре прыжка догнал одну из собак и ударами лап повалил ее на землю. Бедная дворняжка перепугалась до смерти и принялась жалобно выть. Все другие собаки, бывшие на улице, принялись ей вторить, что собрало на месте происшествия кучу народа. Видя это, я оттащил гепарда от его добычи и поспешил увести домой. В другой раз мне удалось устроить турнир между Яком и пленным леопардом. Леопард этот отличался замечательно бешеным нравом. Это был черт в образе кошки. Обыкновенно он сидел на цепи в клетке, но в день боя клетку отперли и цепь удлинили, привязав к ней веревку. Затем я позвал гепарда. Як был в чрезвычайно добродушном настроении и откликнулся на зов довольным мурлыканьем. Едва однако он заметил леопарда, как добродушие его мигом исчезло, глаза выпучились, грива встала дыбом. Як зафыркал и храбро бросился на врага. Тот принялся яростно отбиваться, но скоро был повален на землю. Однако тут-то он и сделался особенно страшен. Лежа на спине, он наносил Яку такие раны когтями, что я стал опасаться за жизнь своего любимца. Но гепард словно не чувствовал ран. Он продолжал храбро кусать своего врага, и победил бы его окончательно, если бы я не прекратил драки, облив противников холодной водой». Леопард с бешеным рычанием поспешил спастись в свою клетку. Что касается Яка, то через несколько минут он пришел в свое обычное благодушное настроение. Еще лучше характеризует гепарда следующий случай. «Когда я жил в Александрии, Некоторые из моих соотечественниц зашли ко мне, чтобы взглянуть на мои коллекции, но не застали дома. При следующей встрече я, шутя, пообещал дамам привести к ним некоторых своих зверей, и вскоре узнав, что эти дамы собрались вместе, решил на самом деле исполнить свое обещание. Взяв своего яка, я привязал его на веревку и отправился в гости. Когда прислуга увидела меня вместе с таким спутником, то хотела поднять тревогу. Но я успокоил ее, и, поднявшись вместе с яком во второй этаж, в дверях залы попросил у бывших там дам позволение войти с собакой. Позволение, конечно, было дано, и гепард вслед за своим хозяином вошел в залу. Увидев страшного зверя, дамы перепугались, подняли крик и в отчаянии вскочили на большой круглый стол. Но это повело лишь к тому, что Як тоже вскочил к ним, и добродушно Мурлыча принялся ласкаться то к одной, то к другой. Мало-помалу страх дам прошел, и они принялись гладить гепарда, а через некоторое время он сделался их общим любимцем. Из этих рассказов видно, что гепард, походя наружностью на кошек, Своим характером, однако, гораздо больше походит на верных добродушных друзей человека – собак. Подобно тому, как гепард является соединительным звеном между кошками и собаками, так фосса служит переходом от кошек к виверрам. Единственный представитель этого рода – мадагаскарская фосса или хорьковая кошка, как называют ее крипотопрака. По общему виду устройству морды и втягивающимся когтям ее можно было отнести к семейству кошек, но яйцевидные уши, более длинные, нежели у кошек, усы, особые железы под хвостом, откуда фосса выбрызгивает на своих врагов вонючую жидкость, все это противоречит этому предположению, сближая фоссу с виверрами». Что касается ее образа жизни и привычек, то в этом отношении осталось еще много темного, так как ни один европеец еще не имел возможности наблюдать ее. Между тем, эта оригинальная кошка, очень обыкновенная на Мадагаскаре, и по всему острову идет о ней худая слава, как о первой любительнице домашней птицы. Словом, ее репутация не выше нашей лисы, Пожалуй, только Фосса еще больший разбойник, так как, не ограничиваясь курами и гусями, смело нападает и на поросят. В то же время, вооруженная своим вонючим выделением, которого не может никто вынести, Фосса почти не боится никаких врагов. Туземцы, правда, ненавидят ее от души, но все-таки и страшно боятся встречи с нею. Путешественник Полен Рассказывает по этому поводу забавную историю. Цудсе, его слуга-охотник, встретил однажды фоссу, которая при его появлении выразила фырканьем свое удивление. Обыкновенно же она ворчит, почти как собака. Вместо того, чтобы пойти на ненавистного врага, перепуганный охотник, дрожа всем телом, бросил ружье, влез на дерево и оставался там, пока животное не скрылось в ближайших кустах. Между тем, туземцы очень лакомы до мяса фоссы и при случае не прочь достать его. Обыкновенно они подманивают зверя на живого петуха и издали поражают его стрелами или пулями. С внешней стороны фосса нельзя сказать, чтобы красивый зверь. Ее длинная Более 21,2 фута вытянутое туловище, снабженное длинным до двух футов хвостом, покрыто коротким, густым и жестким мехом красновато-желтого цвета. Ноги низенькие, всего 6 дюймов. Впрочем, когда этот зверь крадется со своими кошачьими ухватками за добычей, он не лишен некоторой грациозности.